Глава третья. Моя мать с моим трехлетним дядей сутки просидели в высохшем колодце. Накануне с позаранку она пошла за водой с двумя маленькими глиняными кувшинами к работающему колодцу. Но только нагнулась и увидела в спокойной глади воды свое отражение, как услышала звук гонга со стороны земляного вала и громкие крики ночного сторожа, старого Шен-У, «Черти окружили деревню! Черти окружили деревню!» Мать перепугалась, со страху уронила в колодец кувшины вместе с коромыслом, затем резко развернулась и помчалась домой, но не успела добежать до ворот, как встретила моего дедушку с ружьем в руках и бабушку, которая несла моего маленького дядю. После того, как отряд дедушки Юй Джаняо ударил по японцам на мосту через Мошуэхэ, Жители деревни предчувствовали, что грядет беда, но лишь несколько семей бежали, остальные же с ужасом и тревогой по-прежнему не хотели расставаться со своими убогими халупами, с колодцами с горькой и пресной водой, с холодными и ватными одеялами. За эти семь дней дедушка с отцом успели в уездном городе купить патроны. Дедушка тогда держал в памяти, что патронов должно хватить, чтобы свести счеты с Рябым Леном, но и подумать не мог, что японцы утопят в крови деревню. Вечером 9-го числа 8-го лунного месяца Джан Жулу, тот самый почтенный старец, что сыграл важную роль в уборке поля сражения и захоронении павших героев, созвал всех деревенских жителей. У Джан Жулу один глаз был большим, а другой маленьким. Он выделялся на фоне толпы, и слыл интеллигентом высшего порядка, поскольку отучился в частной школе. Он мобилизовал жителей на укрепление земляного вала и починку прохудившихся ворот на входе в деревню, а еще отправил людей отбивать ночные стражи и дежурить. В случае опасности нужно было подать сигнал, ударив в гонг. Услышав звук гонга, вся деревня, включая женщин, стариков и детей, должна была собраться на земляном валу, По рассказам матери, Джан-Жалу говорил зычно, в его голосе слышались металлические нотки. «Односельчане! Сплотившись, можно сдвинуть с места и гору Тайшань!» Гора в провинции Шаньдун — одна из пяти священных гор Даосизма. «Так что, если мы встанем плечом к плечу, черти не попадут в деревню!» В тот момент в поле за деревней гаркнул пулемет. У старого ночного сторожа разорвалась макушка. Он пару раз шатнулся и повалился с земляного вала, отчего среди собравшихся началась паника. Почтенный учитель Джан-Жалу, стоявший посреди улицы, громко взывал. «Односельчане, не паникуйте! Давайте следовать нашему плану! Скорее поднимайтесь на вал! Односельчане, не бойтесь смерти! Кто боится смерти, тот непременно умрет!» А кто не боится, тот выживет. Но даже если помрем, то все равно не дадим чертям войти в деревню. Мать увидела, как мужчины, пригнувшись, начали подниматься на вал и залегли в густых зарослях берючины на склоне. У бабушки дрожали ноги. Она топталась на месте и не могла ступить и шагу, а потом со слезами спросила, родненький, а что детям делать? Дедушка с ружьем в руках прибежал обратно и со злостью отчитал бабушку. «Что ревешь-то? Сейчас уже что жить, что умереть, все едино!» Бабушка не осмелилась возражать. Из ее глаз брызнули слезы. Дедушка обернулся и посмотрел на земляной вал, который еще не начали обстреливать. Одной рукой схватил мою мать, второй бабушку, и побежал с ними на огород позади нашего дома, где сажали редьку да капусту. Посередине огорода был высохший колодец, а над ним все еще возвышался старый колодезный журавль. Дедушка заглянул внутрь и велел бабушке. «В колодце нет воды. Спрячь пока там детей. Когда японцы уберутся, мы их оттуда вытащим». Бабушка стояла, как деревянный чурбан, но сделала так, как распорядился дед. Дедушка прикрепил к журавлю веревку, потом обвязал ей мою мать за пояс. Тут у них над головами что-то резко просвистело, и какая-то диковинная черная штуковина упала к соседям в свинарник. Страшный грохот, сотряс небо и всколыхнул землю, словно бы все вокруг с треском разорвалось. Над свинарником взметнулся столб дыма, и во все стороны разлетелись осколки. Навоз с землей и ошметки свиных туш. Одна свиная нога приземлилась прямо перед матерью, а белые сухожилия внутри извивались, как пиявки. Так моя в ту пору пятнадцатилетняя мать услышала впервые в жизни пушечный залп. Уцелевшая при взрыве свинья с диким визгом перемахнула через высоченное ограждение. Мать и ее братишка, мой дядя, заревели от страха. Дедушка объяснил. «Японские черти палят из пушек». Потом он назвал мать молочным именем. «Краса, тебе уже пятнадцать лет, ты все понимаешь. Сиди в колодце и присматривай хорошенько за братишкой. Когда черти уберутся во своясь, я тебя вытащу». Еще один японский снаряд разорвался в деревне. Дедушка начал крутить ручку и опустил мать вниз. Ее ноги коснулись обломков кирпичей и глины, которая нападала туда. В колодце сгустилась кромешная темнота. Лишь над головой вдалеке виднелось пятно лунного света размером с мельничный жернов, на фоне которого появилось дедушкино лицо. А потом раздался его крик «Развяжи веревку!» Мама развязала веревку на поясе, и на ее глазах она рывками поднялась наверх. Она услышала, как родители ругаются возле колодца, как грохочут взрывы снарядов и громко рыдает «Ее мать, моя бабушка!». В круге света снова показалось дедушке на лицо. Он крикнул «Краса! Спускаю братика, будь осторожна!». Мать увидела, как спускают на веревке ее трехлетнего братишку, который барахтается в воздухе, суча ручками и ножками, и горько плачет. Гнилая веревка натянулась и подрагивала. Колодезный журавль скрипел. Бабушка перегнулась через бортик колодца, звала дядю по имени и причитала. «Аньзы, малыш, мы аньзы!» Лицо бабушки блестело от слез, они капали в колодец одна за другой. Веревка достигла дна. Малыш коснулся ногами земли, раскинул ручонки и с плачем принялся звать бабушку. «Мамочка, я хочу наверх!» «Подними меня обратно, мамочка! Мамочка!» Бабушка с силой потянула веревку, и мать услышала ее стинание. «Анзы, кровиночка моя! Сыночек мой родной!» Дедушкина большая рука оттащила бабушку, но она не отпускала веревку. Дедушка резко отпихнула ее, и бабушка повалилась на бок. Веревка полетела вниз, а дядя оступился и упал в объятия старшей сестры. Мать услышала, как дедушка рыкнул — «Дурная ты, баба! Хочешь, чтобы они поднялись и ждали тут смерти? Ну-ка быстро ступай на земляной вал. Если японцы ворвутся в деревню, никто не уцелеет. Краса! анзы, Краса! анзы! До матери доносились издалека всхлипывания бабушки. Снова раздался пушечный залп, и со стенок колодца посыпалась земля. После взрыва мать перестала слышать голос бабушки. И только круг света, величиной сжорнов, до да старой колодезный журавль на фоне неба нависали над их головами. Маленький дядя продолжал плакать. Мать развязала веревку на его поясе и попыталась развеселить. аньзы милый мой братишка, не плачь, а то накличешь чертей. У них глаза красные, а когти зеленые. Они как услышат детский рев, сразу тут как тут. Дядя перестал плакать. уставившись черными круглыми глазенками в лицо сестры. В горле его все еще что-то булькало, и Кайю он обвил шею моей матери горячими, как огонь, пухлыми ручками. Над их головами ухали пушки, строчили пулеметы, стреляли винтовки. «Та-та-та!» Замолкали и снова «та-та-та!» Мать подняла голову и напряженно вслушивалась происходящее наверху. Она смутно уловила гневный клич дедушки Жолуи и галдеж деревенских мужиков. На дне колодца было сыро и прохладно. Со стенок обвалилась кладка, обнажая белую землю и корни дерева, а сохранившаяся часть кладки заросла густым слоем темно-зеленого мха. Маленький дядя в ее объятиях дернулся пару раз и снова расплакался, всхлипывая, «Сестренка, я хочу к маме, хочу наверх!» «Аньзи, малыш!» «Мама вместе с папой пошли бить чертей, вот прогонят их и сразу вернутся за нами». Мать успокаивала маленького дядю, но сама не выдержала и разревелась, и теперь брат с сестрой, крепко обнявшись, плакали хором. По медленно светлеющему кружку неба мать поняла, что снова рассвело, и долгая темная ночь наконец миновала. В колодце стояла такая тишина, что ей стало страшно. Она увидела красный луч, упавший на стенку колодца, высоко над головой. Взошло солнце. Мать прислушалась. В деревне было почти так же тихо, как на дне колодца. Лишь иногда до нее доносился странный, словно нереальный грохот, напоминавший раскаты грома. Моя мать не знала, придут ли с наступлением нового дня ее родители к колодцу. Вытащить ли их с братишкой наверх. в мир, где воздух свеж и ярко светит солнце, туда, где нет мрачных змей и черных худых жаб. Ей казалось, будто вчерашние события произошли очень-очень давно, и она провела в колодце полужизни. Она думала, папочка, мамочка, если вы не придете, то мы с братишкой умрем в этом колодце. Мать ненавидела своих родителей, которые скинули дочь и сына в колодец, а теперь они показываются, не интересуются, живы ли дети. Она решила, что, увидев родителей, непременно закатит истерику, выплеснет обиду, теснившую сердце. И где уж ей было знать, что в тот момент, когда она с ненавистью думала о родителях, ее мать, мою бабушку, уже разорвала на куски взрывом минометной мины в медной оболочке. А отцу, моему дедушке, который высунулся над земляным валом, Японец метко снес полчерепа. Она мне потом рассказывала, что до сорокового года все японские солдаты были искусными стрелками. Мать беззвучно молилась. «Папочка, мамочка, приходите быстрее! Я хочу есть и пить! А братик заболел! Если вы не придете, ваши дети погибнут!» Она услышала, как с земляного вала, а может и не оттуда, донесся слабый звук гонга, а потом кто-то крикнул. «Есть кто живой!» — Есть или нет? черти отступили! — Командир Юй пришел! Прижимая к себе братишку, мать осипшим голосом, что есть мочи, завопила. — Есть! Есть живые, Мы в колодце! Спасите нас скорее! Она кричала и одной рукой начала раскачивать привязанную к журавлю веревку. Так продолжалось битый час. Рука, которую она прижимала братика, невольно разогнулась, и малыш упал на землю. Пару раз вяло застонал, а потом затих. Мать прислонилась к стенке колодца, ее тело скользнуло вниз, и она, совсем обессилев, потеряв всякую надежду, осталась сидеть на ледяных кирпичах. Маленький дядя забрался к ней на колени и невыразительно бубнил. «Сестренка, я хочу к маме!» Матери защемило сердце. Обеими руками она крепко прижала малыша к груди пробормотала. ань папа с мамой нас бросили. Мы с тобой помрем в этом колодце». Мальчик весь горел, моя мать словно бы обнимала печку. «Сестренка, я пить хочу!» Мать увидела напротив себя на дне колодца зеленоватую лужицу с грязной водой. Там было углубление, и тьма сгустилась сильнее, чем в том месте, где она сидела. Спина, сидевшая в воде тощей жабы, была усыпана черными пупырышками размером с горошину. Светло-желтая шкурка на груди жабы тревожно подрагивала — а выпученные глаза сердито уставились на нее. Мать передернула, и она зажмурилась. Во рту пересохло, но она решила, что лучше умрет от жажды, чем станет пить грязную воду из лужи, в которой только что мокла жаба. У дяди температура поднялась еще накануне днем. С тех пор, как их спустили в колодец, он практически не переставал плакать и доплакался до того, что потерял голос и теперь только пищал, как умирающий котенок. Утро мать провела в ужасе и панике. Ужасе из-за грохочущей канонады, а панике из-за того, что братишка так страдал. В свои пятнадцать лет мать была еще довольно хилой. Ей даже в обычное это время было тяжеловато носить на руках пухлого братишку, а уж тем более трудно сейчас, ведь он без конца вертелся. Она хлопнула братика по попе, но маленький негодник в ответ бесцеремонно укусил ее. После того, как у маленького дяди поднялась температура, он впал в забытьё и обмяк. Мать, обнимая братишку, сидела на обломке кирпича, пока зад не затек, а ноги не онемели. Выстрелы звучали то реже, то чаще, но так и не затихали. Солнечный свет потихоньку перемещался с западной стенки колодца на восточную, затем снова стемнело. Мать поняла, что просидела в колодце целый день, пора бы родителям прийти». Она потрогала личико братика и ощутила обжигающее, как пламя, дыхание мальчика. Тогда она положила руку на трепетавшее сердечко братика и услышала хрип в его груди. Она тут же решила, что братишка, возможно, при смерти. Задрожала всем телом, но потом постаралась отогнать эту мысль и стала себя утешать. Пускай побыстрее стемнеет, тогда даже воробьи и ласточки вернутся в гнезда на ночлег. Тогда придут и папа с мамой. Солнечный свет на стенке колодца стал оранжевым, а потом темно-красным. Застрекотал сверчок, спрятавшийся в шве кирпичной кладки, а сидевшая там же, в щелях, стая комаров тоже завела свои моторы и взлетела. Мать услышала рев орудий, потом ей показалось, что к северу от деревни кричат люди и громко ржут кони, а потом с южной околицы донесся, словно гул ветра, звук пулеметной очереди. Голоса людей, цокот копыт, ворвались в деревню, как приливная волна. В деревне воцарился полный хаос. Вокруг колодца то громко стучали копыта, то раздавался топот ног. Мать услышала, как перекрикиваются японцы. Дядя издал болезненный стон, мать закрыла ему рукой рот, а сама задержала дыхание. Она ощутила, как под ее ладонью братишка вертит головой и услышала громкий стук своего сердца. Потом солнечный свет постепенно померк, и над колодцем повисло раскаленное до красна небо. Трещал огонь, в воздухе летал пепел. Среди рева пламени слышались детские плач и пронзительные крики женщин. А еще, блеяние не овец или мычание коров, так сразу и не скажешь. Даже сидя на дне колодца, мать чувствовала сильный запах гари. Она не знала, как долго тряслась от страха внизу, пока наверху бушевал пожар. Ощущение времени уже покинуло ее, но она остро воспринимала произошедшее. Когда лоскут неба над ее головой посерел, она поняла, что пожар вот-вот потухнет. На стенах колодца плясали сполохи слабеющего огня, то ярче, то тусклее. Какое-то время... В деревне звучали разрозненные выстрелы, и был слышен грохот рушившихся домов. А потом наступила полная тишина. И на небе, которое мать видела из колодца, зажглись тусклые звезды. Мать заснула окоченевшая и проснулась окоченевшая. Глаза уже привыкли к сумраку в колодце. Она подняла голову, увидела бирюзовое небо и слабый лучик солнца, падавший на стену. Голова у нее закружилась, в глазах потемнело. От влажности одежда промокла насквозь, она промерзла до костей и еще крепче прижала к себе братишку. Хотя жар у него под утро слегка спал, мальчик все равно был куда горячее сестры. Мать согревалась а дядя а он черпал от нее прохладу. Во время долгого сидения на дне колодца они по-настоящему стали друг для друга опорой. Мать тогда не догадывалась, что мои дедушка с бабушкой уже погибли, и все ждала, когда же наверху покажутся лица родителей, а знакомые голоса эхом отразятся от стен колодца. Зная на правду, вряд ли смогла бы просидеть в колодце три дня и три ночи. Оглядываясь на историю своей семьи, я обнаружил, что судьба всех ключевых фигур неразрывно связана с разными темными пещерами, землянками и тому подобным. Все началось с моей матери, а дедушка по отцовской линии всех переплюнул, поставив рекорд по проживанию в пещере среди цивилизованных людей своего поколения. А закончилось на моем отце, для которого финал вышел бесславным с политической точки зрения, однако по человеческим меркам просто великолепным. И в свое время отец помчится навстречу утренней заре к матери, к другим своим родным, а потом и ко мне, размахивая единственную целевшую рукой. Хотя снаружи матери было холодно, внутри все горело огнем. Со вчерашнего утра она ничего не пила и не ела. Сильная жажда начала мучить ее со вчерашнего вечера, когда в деревне бушевал пожар. Посреди ночи голод и жажда достигли наивысшей точки. Перед рассветом кишки словно бы сплелись в клубок, и она уже ничего не чувствовала, кроме сдавливающей боли. Теперь мысли о еде вызывали тошноту. Сложнее было терпеть не голод, а жажду. Матери казалось, что ее легкие шуршат, как высохшие на солнце жухлые гауляновые листья. Горло свело судорогой и нестерпимо болело. Маленький дядя пошевелил потрескавшимися губами, на которых от лихорадки образовались волдыри, и снова прошептал Сестрёнка, пить». Мать не решалась посмотреть возможденное лицо братишки. У нее не осталось слов, чтобы его утешить. Обещания, которые мать давала маленькому дяде, день и ночь напролет не сбылись. Припозднившиеся с приходом дедушка с бабушкой заставили мать врать дяде и самой себе. Еле слышный звук гонга на земляном валу давно уже затих. В деревне даже собаки не лаяли. Мать поняла, что родители либо погибли, либо их угнали японские черти. Глаза зачесались, но слез больше не было. Глядя на несчастного братишку, она повзрослела. На какое-то время она позабыла о своих физических страданиях, положила братика на кирпичи, а сама встала и оценивающим взглядом осмотрела стену колодца. Разумеется, стена была влажной и густо поросла мхом, однако нельзя было употребить его в пищу или утолить им жажду. Мать присела на корточки, потянула один кирпич, потом второй. Кирпичи были увесистыми, словно бы пропитались водой. Из щели между ними вылезла ярко-алая скалопендра, перебирая многочисленными тонкими ножками и потряхивая головой и хвостом. Мать отпрыгнула, а скалопендра на ее глазах развернула два ряда ног, от которых рябила в глазах, подползла туда, где сидела жаба, нашла щель и юркнула внутрь. Мать не рискнула больше трогать кирпичи, но не отважилась и садиться, поскольку вчера утром произошло кое-что неприятное, и мама осознала, что стала женщиной. После того, как я женился, мама рассказала моей жене, что первые месячные у нее начались, пока она сидела в сыром и холодном колодце. Жена пересказала это мне, и я проникся сочувствием к матери, которой было тогда 15 лет». Оставалось только надеяться на ту самую грязную лужу, в которой отмокала жаба. Уродливое существо внушало маме страх и отвращение, однако эта безобразная тварь оккупировала лужу. Нестерпимая жажда и то, что братишка из-за нехватки воды постепенно угасал, заставили мать снова подумать об этой луже. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. За такое долгое время жаба не сдвинулась с места. Сидела все в той же позе, с таким же грозным видом, демонстрируя страшные пупырышки и с ненавистью глядя на мать угрюмыми глазами. Смелость матери внезапно сошла на нет. Ей показалось, что жаба выпустила из глаз две ядовитые колючки, которые вонзились в ее тело. Она поспешно отвернулась, но выкинуть из головы ненавистный образ жабы было трудно. Мать смотрела на своего полуживого братишку. В ее груди полыхал огонь, а горло превратилось в печь, из которой вырываются языки пламени. Внезапно между двух кирпичей она заметила островок маленьких грибков молочно-белого цвета. От волнения сердце чуть не остановилось. Она осторожно отодвинула кирпич и сорвала грибы. При виде пищи, Внутренности тут же завязались болезненным узлом. Она осунула один грибок в рот и, не жуя, проглотила. Гриб оказался очень вкусным, но теперь есть захотелось еще сильнее. Она запихала в рот еще один гриб. Братик застонал. Мать утешала себя. Да, конечно, стоило сначала накормить малыша, но вдруг грибы ядовитые. Поэтому лучше сперва попробовать самой. Ведь так? Так. Мать просунула грибок между губами братишки, но у того одеревенел ротик. Мальчик уставился на нее неподвижным взглядом. Мать уговаривала. — аньзы покушай. Сестренка нашла тебе кое-что вкусненькое. Кушай. Она поводила у него перед лицом грибами, которые держала в руке. Щеки дядень дернулись несколько раз, словно бы он жевал. Мать снова сунула ему в рот гриб, Но мальчик закашлялся и выплюнул. Губы у него растрескались до крови. Он лежал на неровной кирпичной кладке и был на грани смерти. Мать жадно проглотила десяток грибов, и желудок, который до этого находился в состоянии спячки, снова разбушевался. Живот нестерпимо заболел и громко заурчал. Мать бросила в пот, самый обильный с тех пор, как их опустили в колодец. Тонкая одежда промокла насквозь. Подмышки и подколенные ямки стали липкими. Колени онемели, все тело дрожало, холодный воздух пробирал до костей. Она обмякла и, помимо воли, опустилась рядом с телом брата, потеряв сознание в полдень второго дня пребывания на дне колодца. Когда она очнулась, уже смеркалось. На восточной стене колодца виднелись фиолетово-красные отблески заходящего солнца. Старый колодезный журавль купался в лучах заката, даря противоречивое чувство, словно ты видишь одновременно глубокую древность и грядущий конец света. В ушах у нее постоянно гудело. Этот гул сопровождался топотом у колодца. Только было неясно, это действительно чьи-то шаги, или они ей только кажутся. Сил кричать не осталось. Она чувствовала, что жажда вот-вот испепелит ее грудную клетку. Из-за невыносимой боли она не осмеливалась даже сделать глубокий вдох. А зато моему маленькому дяде было уже не больно и не радостно. Он лежал на груди кирпичей, постепенно превращаясь в желтую высохшую шкурку. Увидев его запавшие, остекленевшие глаза, мать почувствовала, что и перед ее глазами все потемнело. Мрачная тень смерти нависла над высохшим колодцем. Вторая ночь, звездная, лунная, пролетела быстро. Мать провела ее в полузабытии. Несколько раз снилось, что у нее выросли крылья, и она, кружась, взлетает к зеву колодца, но сама шахта становится бездонной. Она летит и летит, но до верха все так же далеко. И чем быстрее она летит, тем быстрее углубляется шахта. Посреди ночи она ненадолго очнулась и дотронулась до ледяного тельца братишки. Мать не допускала мысли, что он уже умер, и решила, что у нее жар. Преломлявшийся лунный свет осветил всю ту же зеленую лужу. Жаба напоминала драгоценность, ее глаза и шкура блестели, как яшма, а вода в луже приобрела приятный изумрудный оттенок. Мать ощутила, что в тот момент изменила свое мнение о жабе, и с этой священной жабой вполне можно договориться и зачерпнуть из-под ее тела воды. Мать подумала, что если жаба пожелает, то можно будет потом выкинуть ее из колодца, как камень. Она тогда решила, если снова услышат звук шагов наверху, то подбросит обломок кирпича. Пусть даже там шастут японцы или солдаты марионеточных войск. Она все равно это сделает, чтобы дать о себе знать. Когда снова расцвело, мать уже четко различала все мелочи на дне колодца. И здешний мир... Расширился и стал необъятным. Пользуясь утренним приливом сил, она соскребла кусочек мха, положила в рот и пожевала. Мох вонял, однако оказался вполне вкусным. Вот только горло уже пересохло настолько, что она не могла глотать, и мох постоянно лез обратно. Мать посмотрела на лужицу. Жаба опять обрела первоначальный облик и взирала на нее злыми глазами. Мать не выдержала этого вызывающего взгляда, отвернулась и заревела, обиженно и испуганно. В полдень она и впрямь услышала тяжелую поступь и обрывки разговоров. Ее захлестнула огромная радость. Пошатываясь, она поднялась и, что есть мочи, закричала, но крика не получилось, словно бы кто-то сдавил ей горло. Она схватила обломок кирпича и хотела подкинуть. Но когда подняла до уровня пояса, кирпич выскользнул. А шаги и голоса тем временем удалились. Ослабев, она рухнула рядом с телом брата. Грянув на бледное личико, мать поняла, что он умер. Она положила руку на ледяное лицо малыша и сразу почувствовала отвращение. Смерть разлучила их. Свет, который лился из полуприкрытых глаз мальчика, принадлежал другому миру. Наступившую ночь мать провела в ужасе. Ей показалось, что она видела змею толщиной с ручку серпа. Тело черное, а на спине, словно звезды, рассыпаны желтые пятна. Голова у этой твари была плоской, словно лопаткой для перемешивания риса, а на шее желтый ободок. От змеиного тела распространялся мрачный холод, внушавший страх. Много раз матери казалось, что пятнистая змея обвивается вокруг нее — а из плоской пасти высовывается ярко-алый язык и вырывается шипение. Позднее мать в самом деле увидела неповоротливую желтую змею в дыре над жабой. Она высовывалась оттуда, уставившись на мать злым, хитрым, упорным взглядом. Мать закрыла глаза руками, вжавшись в стену. Ей больше не хотелось выпить грязной воды, которую охраняла жаба под наблюдением ядовитой змеи.